Одну минуточку, сказал Виктор и встал. Фламин Ювента, ухмыляясь, смотрел на него сверху вниз. Эткий юный Голиаф в спортивной куртке, сверкающей многочисленными эмблемами наш простейший отечественный штурмфюрер, верная опора нации с резиновой дубинкой в заднем кармане гроза левых, правых и умеренных. Виктор протянул руку к его галстуку и спросил, изображая озабоченность и любопытство, что это у вас такое? И когда юный Голиаф машинально наклонил голову, чтобы поглядеть, что у него там такое, Виктор крепко ущемил его нос большим и указательным пальцем. «Э-э-э!» Ошеломленно воскликнул юный Голиаф и попытался вырваться, но Виктор его не выпустил, и некоторое время старательно и с ледяным наслаждением крутил и выворачивал этот наглый крепкий нос, приговаривая «Веди себя прилично, щенок, племянничек, штурмовичок вшивый, сукин сын, хамло». Позиция была исключительно удобной. Юный Гляв отчаянно легался, но между ними было кресло. Юный Гляв... Голиаф... Месил воздух кулаками, но руки у Виктора были длиннее, и Виктор все крутил, вращал, драл и вывертывал, пока у него над головой не пролетела бутылка. Тогда он оглянулся на него, раздвигая столы и опрокидывая кресло, с грохотом неслась вся банда. Пятеро, причем двое из них очень рослые. На мгновение все застыло, как на фотоснимке. Черный зурзмансор, спокойно откинувшийся в кресле, Тедди, повисший в прыжке над стойкой, Диана с белым свертком посередине зала, а на заднем плане в дверях свирепое усатое лицо швейцара и совсем рядом злобные морды с разинутыми пастями. Затем фотография кончилась и началось кино. Первого Верзилу Виктор очень удачно шип ударом по скуле, тот исчез и некоторое время не появлялся. Но ну, другой Верзила попал Виктору в ухо, кто-то еще ударил его ребром ладони по щеке, видимо промахнулся по горлу. А еще кто-то, освободившийся Голиаф, прыгнул на него сзади. Все это было грубое уличное хулиганье, опора нации. Только один из них применял бокс, остальные жаждали не столько драться, сколько увечить, выдавить глаз, разорвать рот, легнуть в пах. Будь Виктор один, они бы его искалечили, но с тыла на них набежал Тедди, который свято исповедовал золотое правило всех вышибал — гасить любую драку в самом зародыше. А с фланга появилась Диана. Диана бешеная!» Оскаленная ненавистью, не похожая на себя, уже без белого пакета, а с тяжелой оплетенной бутылью в руках. И еще подоспел швейцар, человек, хотя и пожилой, но, судя по ухваткам, бывший солдат. Он действовал связкой ключей, словно это был ремень со штыком в ножнах. Так что, когда из кухни прибежали два официанта, делать им было уже нечего. Племянничек удрал, забыв на столике свой транзистор. Один из молотчиков остался лежать под столом. Это был тот, которого Диана свалила бутылью. Остальных же четверых... Виктор с Тедди, подбадривая друг друга удалыми возгласами, буквально вынесли из зала на кулаках, прогнали через вестибюль и пинками забили в вертящуюся дверь. По инерции они вылетели наружу сами, и только там, под дождем, осознали полную победу и несколько успокоились. — Соплики паршивые, — сказал Тедди, закуривая сразу две сигареты себе и Виктору. Манеру взяли. Каждый четверг буянить. Прошлый раз, не доглядел, два кресла сломали. А кому платить? Мне. Виктор щупал распухшее ухо. — Племянничек ушел, — сказал он с сожалением. Так я до него как следует и не добрался. — Это хорошо, — сказал Тедди деловито. С этим губастом лучше не связываться. Дядюшка у него знаешь кто? Да и сам он... «Опора Родины и Порядка», или как они там называются. «А драться то господин писатель, навострился. Такой, помню, хлипкий сопляк был. Тебе, бывало, дадут, а ты и под стол. Молодец!»